Глава четвертая. «Утром встала раньше ребят, точнее, заранее поставила будильник. Мне надо было приготовить завтрак. Так сказать, проложить путь к сердцу мужчины. Я приготовила сырники, овощной салат, быстро накрыла на стол салат, сырники, варенье, сметана, кофе. «Вот это завтрак!» – произнес Артем. Он был такой мимимишный, помятый, сонный и взъерошенный. «Лапуля просто!» Но эта лапуля — жесткая зараза. Не стоит забывать об этом. Снова одернула я себя. Нравится? На вид очень, а на вкус сейчас попробую. Он сел за стол, подтянул к себе тарелку с сырниками, вдохнул аромат вареного кофе с корицей. «Кушай, я пойду Костю разбужу». Отошла на безопасное расстояние, не поворачиваясь к нему, тихо произнесла. «Спасибо, что донес до постели». «Всегда пожалуйста», — сказал так обыденно, как будто каждый день подобным занимается. Пошла в спальню брата. «Костя, вставай. Завтрак на столе, а я поехала домой». «Почему сейчас?» — брат чуть приоткрыл глаза. «Давай я тебя попозже сам отвезу. Попозже — это к вечеру. От тебя такое амбре или тебе права водительские лишние?» Я открыла окно, потому что дышать и правда было нечем. Я такси вызвала, и оно уже ожидает меня. Так что пока. Ну, пока. Он сел на кровати и растерянно искал глазами тапочки. Я позвоню позже. Придумаем что-нибудь на вечер. Договорились. Я вышла из комнаты, обуваясь, крикнула в сторону кухни. «Артем! Пока!» «Ты куда?» «Домой!» «Завтракайте, ребят!» И я выбежала из квартиры. Через пять минут, сидя в такси, я получила сообщение. «Завтрак божественный. Я твой раб». Поосторожней со словами. Я могу и воспользоваться. Быть моим рабом не так-то просто. «Откуда у тебя мой номер?» «У Кости взял. Только он об этом не знает. Значит, зацепила». Я улыбнулась. «Хитрец. Какие планы на вечер? Есть предложение?» «Есть. Я позвоню вечером». Отвечать я больше не стала. Направилась я в старую квартиру своих родителей. Столкнувшись на лестнице с незнакомыми людьми, видимо, новые соседи, я поняла, как я давно здесь не была. Оказывается, я скучала. По дому детства, по моей комнате со старыми обоями в цветочек. «Ностальгия, мать ее! Старею, что ли?» Сама себе вслух сказала я. В квартире давно никто не жил. Воздух спертый и затхлый. Открыла окна, протерла пыль, вымыла пол, сменила постельное белье. В желудке заурчало, а я совсем забыла про продукты. Надо заполнить холодильник всем необходимым для питания. Мой телефон завибрировал, на экране высветился уже знакомый номер. Надо уже занести его в записную книжку. «Дома?» «Да». «Открывай двери». «Открыла». Стоит в обеих руках пакеты из супермаркета, молча разулся и пошел на кухню. «Я не помню, чтобы я заказывала доставку на дом», произнесла я, стоя в дверном проеме. «А я альтруист, решил, что тебе нужна помощь, но не тащиться же тебе с тяжелыми пакетами самой». «Джентльмен, и как я расплачиваться буду за этот альтруизм? У меня есть брат, он бы помог». «Не помог бы». Они с Маринкой сейчас договариваются насчет фотографа на свадьбу, а мне несложно. Спасибо, конечно, но не стоило, правда. Сколько я тебе должна? Я направилась к своей сумочке. Я денег с женщин не беру. Беру только натурой. В смысле? В смысле ужин с тебя. А я готовить не люблю. А что ты еще не любишь? Ложь. Зачем ты здесь? Хочешь правду? Хочу. «Сам не знаю. Ночью плохо спал. Не буду лгать, был очень возбужден после нашего совместного просмотра фильма. Даже холодный душ не помог. Целый день о тебе думаю». «А ты обо мне думала?» Он уже навис надо мной и смотрел, как удав на жертву. «Немного. Ты обещал вечером позвонить». «Я позвоню. А сейчас, извини, на работу вернуться надо». Он быстро чмокнул меня в щеку, дверь за собой закрыл сам. Я подошла к пакетам, да набор продуктов не из дешевых. Креветки, мясо, колбасы, три вида сыра, йогурты, сметана и много чего еще. Этого запаса на неделю точно хватит. Надо расставить все по полкам в холодильнике. «Чем занята подруга?» Мне звонила Катя. «Ничем, жду твоих предложений». Было уже 9 вечера, а Артем так и не позвонил. А я не Ира, ждать его не обязана. Собирайся, через час буду, едем в клуб, танцевать, пить и отрываться. Когда Катерина хочет оторваться, она похожа на вихрь, тайфун, сметающий все на своем пути. Это то, что мне сейчас нужно. В клуб мы приехали почти в 10. Тема так и не позвонил. Решила не грузиться и пойти в отрыв. Мы танцевали и пили, пили и снова танцевали. Голова уже кружилась от выпитого алкоголя, дико захотелось тишины и домой. Стоя у барной стойки, решила проверить телефон. Три пропущенных от мамы, семь от брата и девять от Артема, а еще три СМС от него. «Ты где пропала? Почему не отвечаешь?» Наконец-то вспомнила обо мне. «Открывай дверь!» Это означало, что он приехал ко мне. В третье было много совсем недобрых смайликов. Он был зол. Конечно, он не привык, что его динамит. Звонить я ему не рискнула. Набрала сообщение. «У меня все ок». Телефон тут же зазвонил. Мне пришлось покинуть бар и выйти в коридор. «Да, Тём». «Что значит ок? Какой нахрен ок? Я тебе четыре часа дозвониться не могу». Я была немного занята. Мне было смешно от его злого и требовательного тона. «Чем? Где ты? В клубе! Забери меня, я уже спать хочу. Жди!» Спорить с ним мне совсем не хотелось. Я действительно сильно опьянела и меня клонило в сон.